Как бы там ни было, опасность миновала, и теперь Арк направлялся в замок Дедрика. Дорога не заняла много времени, поэтому Арку показалось, будто тот находился всего в 10 метрах от них. На самом деле так оно и было. Замок Дедрика выглядел как лачуга бездомного, построенная под мостом из плохо сколочных вместе досок, в щелях между которыми сквозил ветер. Роли стены в нём играли циновки, разделявшие лачугу на две части, одну условную комнату занимали летучие мыши, а другая служила Дедрику приёмной, спальней, гостиной и кухней. «У нашего господина строгие моральные принципы!» «Да, он слишком добропорядочен, чтобы отбирать землю других вампиров!» Гордились летучие мыши. Увидев, в каких условиях живёт Дедрик, Арк передумал проводить воспитательные работы, он вспомнил чувство, когда к нему пришёл домой учитель, и увидел, что Арк живёт настолько бедно, что у него даже носков без дырок не нашлось. Как он мог продолжать злиться?» Видимо, подопечные Дедрика и впрямь были очень молодыми летучими мышами. Как только они вернулись в замок, с их стороны замка сразу же послушался храп. Войдя в свою комнату, Дедрик сразу же сбросил свою маску, упав перед Арком на колени. «Хозяин! Спасибо, хозяин! Теперь можешь бить меня сколько душе угодно! Я буду стараться для тебя и даже умру, если это потребуется для выполнения задания! Хоть впасть дракона для тебя запрыгну!» Посмотрев на Дедрика, Арк вздохнул перед тем, как сказать. «Разве тебе не досталось имущество Дампира?» «Но...» Додрик принялся всхлипывать и рассказал ему о сложившейся ситуации. Дампир был довольно негшомным вампиром. Он не умел создавать окровавленных и понятия не имел, как усиливать собственные магические способности. К счастью для него, внимание других вампиров обходило стороной его владения, и потому ему как-то удавалось выживать в условиях непрекращающейся войны. А затем Эрл Каракул стал настолько силен, что победил всех вампиров в округе, захватывая их земли. И одна из захваченных земель граничила с владениями Дампира. Поняв, что он следующий, Дампир сбежал в эту лачугу и тем самым сдал остатки своей территории без боя. Теперь стало ясно, каким именно образом Дампиру удавалось выживать все это время, но в этом замке ему не удалось спрятаться, и в скором времени его присвоил себе Дедрик. И если даже Дадрику удалось одолеть Дампира, то что уж говорить о Каракуле. В таком случае, к чему было его наглое поведение во время нашей первой встречи? Или склонность притворяться? Это вампиров в крови? А они? Бывшие слуги вампира? Нет, это мои двоюродные братья, ранее жившие в пещере к западу отсюда. Дедрик покраснел и почесал затылок. Понимаешь единственный способ для летучих мышей достичь хоть чего-нибудь — это служение вампиру. Но обычным летучим мышам в землях тьмы было очень сложно попасть на службу к вампиру, Их боевые характеристики не шли ни в какое сравнение с окровавленными, так что единственное их применение для вампиров состояло в использовании летучих мышей в качестве курьеров. Мои родители даже устроили праздник в честь моего поступления на службу к Дампиру. Эти воспоминания вызвали в Дедрике чувство ностальгии, но радоваться ему тогда пришлось недолго. Дедрика сразу же начали донимать другие летучие мыши, и Дампиру пришлось его изгнать за непригодность. Родители Дедрика настолько сильно разочаровались, что так и не смогли оправиться от удара, И в итоге незадачливые летучие мышь изгнали из клана запрещенный позор. Долгое время ему приходилось жить в пещерах, в которых его желание отомстить дампиру нарастало с каждым днем. С тех пор мне много довелось повидать. Дадрик выглядел не старше 10 лет, но в его голосе чувствовалась умудренность жизнью. После долгих скитаний он стал питанцем Марка, что дало ему шанс убить Дампира и отнять у него титул вампира-аристократа. Дадрик теперь с гордостью носил этот титул. даже несмотря на то, что его замок выглядел как убежище бездомного. Не так давно он выяснил, что его дядя тоже погиб, оставив двоюродных братьев Додрика без присмотра, тяготы жизни летучие мыши, перенесенные Додриком, трогали. «Господин, я защищу вас!» Пока они разговаривали, одна из летучих мышей сбросила с себя одеяло и принялась разговаривать во сне. Додрик укрыл ее обратно и вновь заговорил с интонацией, которой арку слушать в его голосе ранее не доводилось. «Они боготворят меня. Я не хочу разочаровывать их». Теперь понятно, почему Дэдрик так печётся о своём авторитете. Я изначально решил, что он просто в край обнаглел, оставшись без надзора, но он действовал из принципа. Хорошо, что они у него есть, в отличие от многих людей. Арк вспомнил о собственном дяде, который в один прекрасный день свалился на его голову, до этого долгое время не давая себя знать. Он попросил у него денег взаймы, так как часто просил их у отца Арка, Но когда тот погиб, а мать попала в больницу, дядя ее след простыл. Однако в «Новом свете» только основные качества персонажа были запрограммированы заранее, остальные решения и выборы тот делал сам, используя свой искусственный интеллект. Значит, за все поступки Дедрика был ответственен сам, а не какой-то там скрипт или алгоритм, и он, будучи NPC в компьютерной игре, был более человечным, чем его дядя. Так значит, это из-за своих двоюродных братьев он так прорвался вернуться домой. Арк взглянул на ситуацию по-новому, Учти объяснение Дедрика. «Хорошо. Я не стану позорить тебя перед ними». «Правда? Но когда я вновь тебя призову, поблажек не жди». «Спасибо, хозяин! Хозяин тоже человечен!» «Что?» а, «Ничего!» — смутился Дедрик, замотав головой. Но «Ну, хозяин, как ты призовешь меня, учитывая ситуацию с Эутендалем?» «Не беспокойся, об этом я уже позаботился». Арк рассказал Дедрику о вратах призыва. Откивнул. Значит, мы уходим прямо сейчас? Нет, у нас еще остались здесь кое-какие дела. Это какие же? Я должен вытащить буксила, но это подождет. В первую очередь нам следует сосредоточиться на поисках информации о трех чудесах. Конечно, он не мог бросить буксила в беде, к тому же за каракулом оставался неоплаченный должок. И каких бы усилий Арку не стоило убийство Каракула, гордость не позволила бы ему просто так уйти. По крайней мере, ему точно было по силам перебить всех окровавленных каракула, тем самым значительно усложнив ему жизнь. Во всяком случае, он на это надеялся. «Возможно, у меня появится шанс, если найду последний из трех чудес и, наконец-то, получу второй класс. Ты же в курсе, что финальный фрагмент трех чудес спрятан где-то в землях тьмы?» «Но я никогда не встречал здесь никаких звериных кланов», — удивился Дедрик. «У меня есть одно предположение насчет того, где можно его найти. Я тебя призову...» и мы немедленно отправимся на поиски». Арк закрепил за Дедриком врата призыва и перевызвал его. Только наивысшие вампирские чины, живущие в замке Бессмертных, могли беспрепятственно покидать свои земли. Это правило касалось и Дедрика, однако теперь он считался не только вампиром, но и питомцем, и вместе с Арком был волен путешествовать, куда заблагорассудится. «Ты думаешь, это и есть звериный клан?» «Да, если моя догадка верна!» Арк кивнул. И ещё раз окинул деревню взглядом. Это было первое место, которое посетил Арк, попав в земли тьмы, пока он томился в плену Каракула. Флип безумолку рассказывал ему об истории этого края. Соотнеся друг с другом несколько услышанных фактов, Арк пришел к выводу, что жители деревни есть искомоим звериный клан. Но как это возможно? Ведь они, конечно, очень уродливы, но все же выглядят как люди. Впрочем, это территория сильного вампира Каракула, о котором я упоминал. Я слышал, что он обладает способностью маскировать своих подчиненных под людей. Я знаю, мы с ним знакомы. То есть как? Ты знаешь Каракулы, ничего мне не сказал? Да, и я планирую расквитаться с ним кое за что. К тому же у него остались некоторые мои вещи. П -п Погоди, что ты имеешь в виду? Уж не удумал ли хозяин? Дедрик в панике замотал головой, как только речь зашла о Каракуле. Я не хочу ничего об этом слышать. Каракул правит всем восточным регионом земель Тьмы. Если я выступлю против него, то он заберет себе мои владения. Мне одной опасности соседства с ним вполне хватает. И если жители деревни его слуги... В этом ей и намереваюсь убедиться. Нет, постой! Погоди секундочку!» Дедрик потянул Арка за воротник, пытаясь остановить его. Но тот просто протащил Дедрика за собой в деревню. На входе в деревню сидел все тот же здоровяк, что и раньше. И он, как и в прошлый раз, испугался при виде Арка, будто увидев призрака, и убежал. Но на этот раз Арк применил спринт и перерезал ему путь, добродушно посмеиваясь. «Слушай, я просто хочу поговорить. Чего ты хочешь от меня? Я ничего не знаю! Мне не до этого дела!» «Но я же ничего не сказал. Чего ты не знаешь? Да чего тебе нет дела? Но «Нет, они точно не могут быть слугами Каракула». Теперь Арк убедился в этом... Понаблюдав за реакцией жителей деревни, если бы эти люди были замаскированными и окровавленными, то они попытались бы действовать более хитро и усыпить его бдительность, как это сделал Альберт. Однако они вовсе не хотели иметь дела с Арком, считая его лишним источником проблем. «Даже если я ошибся, в любом случае деревня расположена неподалеку от береговой линии, у меня есть путь для отступления». Исходя из этого, Арк выждал момент, когда людей в деревне стало поменьше и смело вошел в нее. «Теперь самая сложная часть», — подумал он. «У меня всего один вопрос. Чё тебе надо? Ты никогда ничего подобного не встречал?» Арка вынул два фрагмента трех чудес из рюкзака и показал их человеку. У того при их виде глаза вылезли из орбит. «Откуда у тебя это? Значит, ты — искатель истины!» Услышав ответ Арка, житель деревни побледнел и чуть пошатнулся, затем он беспокойно огляделся и быстро проговорил. «Здесь небезопасно!» Следуй за мной! Здоровяк повел Орка в дом неподалеку. Находящийся внутри старик дернулся и поднялся со стула. Когда житель деревни быстро подошел к старику и что-то прошептал ему на ухо, тот с недоверчивым удивлением смерил Арка взглядом. Немного поколебавшись, он подошел к окну, убедился, что там никого нет, и сел обратно, облегчённо, выдохнув. «Счастье сегодня его не видно! Его глаз! Глаз Эрла Каракула! Когда-то впервые появился в деревне. а тебя разило его присутствием. Так что мы подумали, что ты один из его прислужников. Мы осознали свою ошибку только по возвращению Альберта из замка Каракула. Мы думали, ты погиб. Как видите, пока еще нет. Так вот в чем было дело. Теперь Арк понял причину столь странной реакции на его первое появление в деревне. Когда старик обратился к нему с просьбой, в его голосе чувствовалось сожаление содеянным. «Пожалуйста, покажи фрагменты трех чудес еще раз!» Арк кивнул и вновь достал их из рюкзака, при этом старик пролепетался слезами на глазах. «А это и правда они! Я узнаю их по описаниям! Точно! Это звездные и темные фрагменты!» «Да, это настоящие фрагменты трех чудес. Я знаю, что у вас хранится последний из них». При этих словах старик заметно паник. «Как ты узнал?» Арк довольно быстро догадался, что деревню населял именно звериный клон, Каракул упоминал при первой встрече с Арком, что в «Землях тьмы» нет людей, однако Флип утверждал обратное. Их мнения противоречили друг другу, и кто из них в таком случае был прав? Арк долго ломал над этим голову во время пребывания в плену и в итоге пришел к единственному возможному выводу – правы обе стороны. Вампиры по своей природе больше относятся к людям, чем к монстрам. И даже наружность у них ближе к человеческой. При этом, если посмотреть на Мяу, Русалок или Клан Енотов, то их, несмотря на некоторые сходства с человеческой расой, с точки зрения вампира людьми назвать язык не повернётся. Однако с точки зрения Флипа, в звериных кланах больше человеческого, чем в монстрах вроде него самого, и потому он и называл жителей деревни людьми. И получилось так, что монстры считали обитателей деревни людьми, а вампиры в силу более высокого происхождения нет. Старик горько смотрел на Арка и, понимающе кивал во время его объяснения.